Эпилок. В палате горел ночник, и два жёлтых пятна от него симметрично застыли на полу и на потолке. Ревников сидел у кровати и считал пульс Лыжина. "Здравствуйте, Владимир Константинович", сказал я. Лыжин посмотрел на меня прозрачными глазами, застенчиво улыбнулся. и еле слышно шепнул. — Вы извините, у меня что-то с памятью делается. — Меня зовут Станислав Тихонов, — подался я к нему. Да, — Да-да, — неуверенно сказал Лыжин. — Что-то припоминаю. И я с отчаянием, сорвущей сердечной болью, вдруг понял, что он ничего не припоминает. Он не помнит меня совсем. Он не узнает меня. Он просто меня не знает, никогда не видел. Вычеркнул из сказки навсегда. Лебников повернулся ко мне, сделал успокаивающий жест рукой. Есть отдельный провал в памяти, это установится. Лыжин смотрел задумчиво в потолок, где застыли жёлтые пятна света, как две сплющенные луны. Потом сказал медленно: у меня такое чувство а мне снился какой-то огромный красочный сон прекрасный и страшный но я ничего из него не запомнил я так хотел что-то удержать в памяти мм ну всё утекло как вода из ладони лебников спросил: "Володя, ты помнишь, кто такой Парацельс?" "Парацельс?" удивлённо взглянул Лыжин. "Знаменитый врач и химик. Он умер очень давно. А почему ты спрашиваешь?" "Просто так. Когда-то ты им очень интересовался." "Да. Но это было так давно." Я уже всё позабыл. Он полежал молча, плотно смыжив веки, потом открыл глаза и сказал: Мне кажется, это перед пробуждением уже на излёте удивительного сна. Мне кто-то крикнул. Я отчетливо слышал эти слова. С ними я проснулся. Будьте как дети. Не имейте тягостного прошлого. И тогда перед вами откроется солнечное будущее. — Разве, Володя, мы можем отказаться от нашего прошлого? — спросил Хлебников. — Наверное, нет. — покачал головой Лыжин. — От прошлого... освобождает только беспамятство. Тихо текли минуты. Лебников поднялся со стула и взглянул на лыжина. Он заснул. Лицо его на белой подушке было умиротворённое, спокойное, почти беззаботное. И во сне он был как ребёнок, не было прошлого. Тот казаманчиво звала будущее. Мы вышли с Хлебниковым в коридор, обнялись. Я спустился по лестнице, открыл дверь на улицу. Занимался рассвет, слабый, осенний, но горизонт был чистый, с розовым подбоем. Солнце скоро должно было взойти. И шагая в сторону Преображенки, На исходе этой бесконечно долгой и суматошной ночи я думал о том, что лыжи на во сне обманули. Будущее открыто для тех, кто никогда не забывает своего прошлого. Пробежали годы, просочились в вечность, как вода в сухой песок. Разошлись по миру ученики, читают врачи, написанные мною парамиром и парагранум, изданы тома моей большой хирургии. Более полутысячи рукописей оставляю я людям. И радуюсь дню окончания трудов моих и приходу покоя. Плыву я над гранью двух миров, Она неразличима и реальна, как полудинный морской горизонт. Ещё миг, я перейду эту грань, вынырнув в другом, прекрасном и трудном мире. Поилью забвения рассеиваются тягостные прошлое. Я, как дитя, рождаюсь в солнечном будущем. И не пугает меня могильная плита, которую я отсюда прозреваю. Начертана на сером камне: Здесь погребён Филипп де Афраст, превосходный доктор медицины, который тяжёлые раны, проказу, подагру, водянку и другие неизлечимые болезни тела идеальным искусством излечивал. и завещал свое имущество разделить и пожертвовать беднякам. В 1541 году, на 24-й день сентября, сменил он жизнь на смерть. Но нет во мне страха, ибо не сменить смерти, жизнь, отданную страждущим в мире всем.